Глава 14. Фиона. Это был, без сомнения, самый вкусный ужин в моей жизни. После последнего блюда я подняла свой бокал Брунелло. Пожалуйста, разрешите мне кое-что сказать. Эти слова от всего сердца. Вы итальянцы, На самом деле умеете готовить. Мария подняла бокал. "Грация, Фиона", сказал Винсент, "за чудесную еду и добрую дружбу. За всё это", ответила я. Мы пили вино, а прохладный вечерний ветерок ласково раздувал зелёные ветви плюща вокруг нас. "Скажите, Фиона, вы переедете жить на виллу?" спросил Винсент. Я поставила бокал и задумалась, как лучше ответить на этот вопрос. Конечно, я хотела ответить утвердительно, потому что именно это они хотели услышать, а они все ужасно мне нравились, но ситуация была сложной. Я не могла им соврать. Я не уверена. Я пока ещё не разобралась во всём, что происходит. Я всё ещё в шоке и с трудом одолела джетлаг. Она остановилась в гостинице, объяснила Мария. В гостинице? нахмурившись, повторил Винсент. Вы должны жить на вилле. Он обернулся к Марии. А что, София всё ещё занимает спальню Антона? Мария застонала. Мама мия, везде разбросана одежда, туфли, тут и там. Она обернулась к Марку. Что было, когда ты подобрал её в городе? Можем ли мы хотя бы надеяться, что она будет жить в другом месте? Марку поставил локти на стол. Не сегодня. У неё был ланч с друзьями, и она уселась в машину с кучей пакетов из магазинов. Мария помотала головой. Кто-то должен поговорить с ней. Она не может оставаться тут вечно. Теперь, когда Антона больше нет, я уж точно не собираюсь за ней убирать. А Нора уже устала делать ей эти тосты с авокадо, которые она просит каждое утро. Я могу завтра поговорить с ней, сказала я, отхлебнув вина. Вообще-то мне даже интересно с ней поговорить. Мария обменялась взглядом с Винсентом. Она была последней, кто был с вашим отцом до конца. сказала Мария, так что я понимаю ваше желание, Фиона, но вы должны быть с ней твердой. Не поддавайтесь на ее слезы. Она может быть эмоциональной. Я буду осторожна. Над столом опустилась тишина, и пауза в разговоре дала мне время вспомнить еще кое-что. Винсент, я чуть не забыла. Я взяла свою сумку. Я была сегодня в банке в Монте-Пульчано, забрала кое-что из сейфа Антона. Я вынула из сумки железный ключ и протянула ему. Вы его не узнаёте? Он поднял ключ к мерцающему огню свечи. Выглядит очень старым, а с ним не было какой-нибудь записки, объясняющей, от чего он. Нет, в коробке больше ничего не было. Он повернул ключ, положил себе на ладонь и долго смотрел на него, думая, что могу знать. Правда? Я не уверен, но, возможно, это ключ от комнаты в винных погребах. Она стояла запертой десятилетиями. и Антон никому не позволял даже ступить туда. Отец говорил мне, что ключ исчез много лет назад, но возможно, это он и есть. Естественно, он всегда и был у Антона. Вот старый чёрт. Я выпрямилась. А что в этой комнате? Вино, я полагаю, ответил Винсент, но точно сказать не могу. Я никогда там не был. Он вернул мне ключ. Мария попросила меня показать вам завтра виноградники. Давайте встретимся прямо с утра в сувенирной лавке. Спустимся в погреба и проверим, подойдёт ли ключ к замку. Посмотрим, откроет ли он дверь. Я убрала ключ в сумку. Спасибо, Винсент, вы просто сокровище. А теперь десерт, сказала Мария, поднимаясь из-за стола. Надеюсь, Фёна вы любите шоколад. А кто же не любит, ответила я, удивляясь тому, что радость общения с такими хорошими людьми может перевесить даже джет-лак от долгого перелета через Атлантику, который я все еще ощущала.